«Невероятные приключения поляков в Чечне» Дмитрий Окрест Многие польские исследователи считали приход к власти в Чечне в 1991 году генерала Джохара Дудаева новым этапом более чем 200-летней борьбы чеченского народа за независимость. Недавно, освободившись из-под опейки Москвы, они сочувствовали этой борьбе. Наиболее чётко их мнение выражено в империи на коленях Кулеба, нелегали Северского… И дневники снайпера Михайловского. Марек Куженец тоже знает о Чечне не понаслышке. Он много раз побывал в мятежной республике с гуманитарной миссией и в последней поездке был похищен. Сегодня Марек торгует в собственном букинистическом магазине в Казимиже, еврейском районе Кракова, известном по фильму Стива Наспелберга Список Шиндлера. Здесь полно пыльных фолиантов, про каждый из которых он может говорить часами. Жемчужиной своей коллекции Куженец считает прижизненное издание Михаила Бакунина. Сам хозяин магазина тоже считает себя анархистом. Не признаёт границ и готов помогать всем и каждому. Вот почему этот человек со сложной политической идентичностью, спорными воззрениями и опасными знакомствами оказался всерьёз связан с происходящим в России. Матка анархии. Я родился в 1966 году в Кракове. Я сын антикоммунистки-крестьянки и революционера. Когда закончилась война, мой отец здорово впрягся в коммунистическое движение на селе. Он искренне верил в социализм, но искренность была опасна, так что со временем отец стал оппортунистом. В 80-х я учился на юриста в Ягеллонском университете, одном из самых престижных в стране. Времена были бурные, Я занимался чем угодно, только не учёбой. Мы смотрели на происходящее, может быть, немного наивно и романтично, однако быстро поняли, что подпольная оппозиция интереснее скучной белиберды тихоньких диссидентов. Старшие считали, что коммунизм продержится ещё не один десяток лет и что активно сопротивляться не надо. Иначе начнётся советская интервенция. Они часто рассказывали, как раз за разом закатывали асфальт в Берлине, Будапеште и Праге. Мы же молодые, ничего не помнили и потому ничего не боялись. Параллельно действовала оранжевая альтернатива. Политические клоуны, занятые хеппенингами. Им надоели траурные шествия и места оппозиции, которая считала, что выхода нет, а режим вечен. Мы видели, что надо давить и давить. что режим распадается. Мы оккупировали партийные офисы и дрались с ментами. Краков специфический город с ультраконсервативными традициями, но когда сюда на учёбу приехали уроженцы разных уголков Польши, патриархальный статус кво изменился. Раз мы выкинули из университета инструкторов начальной военной подготовки, У меня было несколько знакомых панков, которые специально устроились на металлургический завод, чтобы создать профсоюз и изнутри раскачать ситуацию. Нашими ближайшими союзниками стали независимые движения студентов и последователи маршала Пилсудского. Вскоре появилось новое движение смесь честных антикоммунистов, экологов, пацифистов, католических фундаменталистов. Всех объединила борьба за альтернативную службу под лозунгом "Долой армию". На тот момент шла война в Афганистане, и мы можно сказать, исповедовали культ польского полченца. Ведь за моджахедов тогда воевала пятеро поляков. Всё это происходило на фоне эмиграции в Штаты, Лондон, Австралию и Германию. В то же время в Польшу, в витрину социалистического строительства ехали всевозможные комиссары от западных леваков. Их приглашали то чиновники, ответственные за пропаганду прекращения гонки вооружений, то всяческие комитеты за мир во всём мире. Эти активисты из Англии или, допустим, Швейцарии приезжали, сперва шли на приём, а после официозо затусовались с нами. Вот таким образом происходил обмен информацией между странами. Когда началась заваруха, мы здорово взбодрились. Рабочий контроль, самоуправление на местах, сильные профсоюзы, Мечта анархиста. Но в итоге двери распахнулись для всех, в том числе и для консерваторов, вчерашних стукачей и конъюнктурщиков. В итоге заводы мы потеряли, а поганые 90-е стали ужасом для общества. Активисты постарели и отошли от дел. Ичкерийский экспресс. В какой-то момент мы с моим другом немного выпили и вдруг нашли журнал Прометеистов. Они считали, что свобода Польши зависит от того, что творится в России, а потому поддерживали всех противников советской власти. В журнале мы прочли, что когда-то в Варшавском университете состоялся вечер польско-азербайджанской дружбы. Звучало экзотично. Нам это понравилось. Прочитав журнал, я решил, что раз мы снова свободны от имперского гнёта, пора помочь другим. Я постоянно ходил к российскому консульству с плакатом "Волю народам". Особенно ярким образом для нас стал боксёр Руслан Лабазанов, чеченский Робин Гуд. Он воровал у богатых и одаривал бедных. Мы не ограничивались Кавказом. Например, поддерживали рабочую партию Курдистана и Ахмада Шахмасуда. Мы смотрели через так называемую постколониальную оптику, когда про это ещё никто не знал. Конечно, когда мы кричали на митингах о чеченской войне 1994-1996 годов, что они защищают свободу на реке Висле, это был часть популизм. Но приглядитесь, в сущности так дела и обстояли. Россия занималась Кавказом. Русские называли чеченцев чехами, а Польша и все страны Центральной Европы, все, кто обрёл независимость после распада Советского Союза, смогли между тем вздохнуть свободно. освободиться от братских объятий. Впрочем, понимаю, что многим россиянам эта мысль не может быть приятна. Мы поддерживали Кавказ на уровне местного самоуправления, которое в Польше достаточно сильно. Для этого мы создали Комитет Свободного Кавказа, свободного, конечно, от метрополии, то есть от России. Комитет организовывал круглые столы, приглашал чеченские делегации, возил на фурах и внедорожниках гуманитарную помощь. помню, встречались с президентом Джохаром Дудаевым. Сначала нас двое суток тщательно проверяли, возили из одной деревни в другую. Дудаев смотрел на нас чуть ли не как на официальных посланников Польской Республики. Говорили всю ночь, но водку не пили. Потом, в 1998 году, один из нас организовал приезд в Польшу нового президента Аслана Масхадова. С Дудаевым можно было разговаривать. Федеральные войска сделали большую ошибку, что убили его. Но, После его гибели разговаривать стало не с кем. После его убийства президентом Чечни стал поэт Зелимхан Яндарбиев. Его тоже пытались связать с самоуправлением Гданьска. Ездили мы обычно группами по 10-15 человек. Само собой через Россию. Выдавали себя за корреспондентов несуществующего журнала «Ориент-Восток», за представителей муниципалитета Гданьска, за экспертов закрытых «Чёрт знает когда» общественных фондов. Короче говоря, мы были авантюристами. Спецслужба на это смотрели спокойно. Только раз на границе с Украиной заставили всё выгрузить для проверки. Мы заходили через представителей ООН. Никогда не хватало еды и воды. Раз нам предложили шашлык, но позже оказалось, что это собачатина. Первые поездки в Грозный казались безопасными, несмотря на то, что там бомбили и стреляли. Но честно говоря, тогда было не страшно, а вот потом начался настоящий ужас. Между войнами абсолютно ушло понимание, кто друг, а кто враг. В то время начался полный бардак в новом чеченском государстве. Никто не знал, что такое перемирие. По всей республике разгуливали всевозможные группировки. Война окончилась, работы для них больше не было, и все они стремились добыть денег на содержание своих отрядов. Тогда же в Чечню пришли спонсоры из Саудовской Аравии. Благодаря им и попёрла карьера у вахабитов, которые прежде не пользовались популярностью среди кавказцев. Эта трансформация была заметна даже на уровне имён. Первый раз, когда я встречался с Гилаевым, он был Русланом. В нашу следующую встречу он представился Хамзатом, так как прошлое имя казалось уже недостойным истинного бойца за дела ислама. Гиляев запомнился больше всего. У него был образ, как у героя картины о Кавказской войне. Казалось, хотя прошло 150 лет, ничего по сути не изменилось. Затянувшиеся гостины. Чечнёй я побывал 4жды. В среднем проводил там по 2-3 недели. Но в последний раз, в декабре 1997 года, пришлось задержаться, так как нас пятерых похитили исламисты. Это была провокация Мавлади Удугова, бывшего шефа пресс-центра Ичкерии и главы Мида. Он получил деньги от арабских монархий и начал работу по дестабилизации Чечни. Взяли нас, когда мы ночью возвращались из Грозного в село Самашки, печально известное за чистками федералов. Никаких личных претензий при задержании не предъявили. Сказали так: "Можно сказать, что вы наши пленники, но и гости тоже". В этих гостях я просидел 2 месяца. Где держали нас всё это время, чёрт знает, так как мы всё время перемещались, жили не больше недели в одном доме. Отношение к нам было действительно как к гостям, но всякое бывало. Могли иногда и прикладом автомата приложить, и к батарее пристегнуть. Чисто по-хозяйски, как мы шутили между собой. Языком общения был русский. Я, конечно, говорил с акцентом. Чечены тоже с акцентом, так что всё нормально. Нам пытались помочь и правозащитники, и миссия ОБСЕ, но в итоге через 53 дня нас освободила служба безопасности республики. В общем, мутная история, которую мне даже сейчас трудно вспоминать. После освобождения, конечно, хотелось ещё раз поехать, но зачем? Свою гуманитарную миссию я фактически уже не мог продолжать. Была возможность поехать наблюдателями на президентские выборы в 1997 году. Но организаторы попросту испугались за нас. А на второй чеченской войне 1999-2009 годов мне уже делать было нечего. Это была совсем другая война. Разница между ними огромная. Тот же исламист Хаттаб, которого звали одноруким арабом, во время первой войны ничего из себя не представлял. Он начал свою деятельность только к концу конфликта. Во время войны Можно было наблюдать настоящее самоуправление. Например, в двадцатитысячном селе Самашки люди сами налаживали социальное обеспечение, самооборону, питание и медицину для всех. Мне пришла в голову потрясающая идея. В Чечне воплотилась анархическая философия, основанная на природном авторитете, традициях и отказе от государственного регулирования. Мне импонировала эта теория. Но смущало строгое регулирование со стороны традиционного общества. Например, в доме культуры в Самажках на почётном месте под крышей висел портрет президента Дудаева. Перед входом группа женщин пела государственный гимн, но мужчины стояли отдельно. Каждое воскресенье самоуправление собирало нарушителей селян. Их наказывали за преступления против морального кодекса, установленного советом старейшин. Например, курение, распитие спиртного, кражи. осуждённых избивали, стараясь не попадать по голове и почкам. Однажды мы и сами чуть не попались. Товарищ решил позагорать на сорокаградусной жаре без рубашки. В Чечне с обеих сторон не было подходящих партнёров для мирных переговоров. Чтобы наконец закончить войну, нужен был кто-то авторитетный и договорспособный. Таким человеком и стал Рамзан Кадыров. Теракт оружия слабый. когда Басаев захватил больницу в Буденновске в 1995 году, меня это сильно смутило. В мифическом гордом народе, который всегда на стороне справедливости, я заметил и людоедские черты. Когда мы обсуждали эту ситуацию с полевым командиром Салманом Радуевым, он сказал, что заложников надо отпускать, как сделал он сам после акции в Кизляре. Радуев вышел из котла, сражаясь, а не прикрываясь мирными жителями. Но моему менталитету больше соответствовал Масхадов. Он был хорошим товарищем и придерживался либеральных взглядов. Конечно, с оглядкой на местные реалии. Пост Чечня После тех вынужденных гостин в Чечне я решил остаться здесь, ведь у нас тоже много несправедливости. Участникам антикоммунистического сопротивления платят 400 злотых ежемесячно, выдают бесплатный проездной на общественный транспорт. Многие мои знакомые оформили этот статус, да ещё и получили в довесок горсть орденов. Решение принимает специальный комитет, и там у меня много знакомых. Так что я бы тоже мог на это претендовать, но отказался оформляться. Почему? Ну, после начала приватизации недвижимость вернули не тем, у кого отобрали после войны, а продали вчерашним членам партии и сотрудникам госбезопасности. По большей части те, кто боролся, получили только ощущение личной независимости. Люди, которые 10 лет назад были прележными либералами, теперь разочаровались и ищут ответы в новом марксизме. Ну а я сидел в тюрьме, приглашал бездомных на костюмированные вальсы для эстаблишмента, занимался книжным магазином. Я всегда понемногу занимался книжным бизнесом. Из-за этого дома всегда было много книг. И когда 10 лет назад переехал в маленькую квартиру, понял, что девать их некуда. Продавать книги жалко, но иметь свой букинистический это клёво. У меня было ещё два магазина в других городах, но я их отдал партнёрам. Торговать старыми книгами невыгодно, чистый идеализм, но для меня это не проблема. Я рад оставаться идеалистом, поэтому когда началась заворуха на востоке Украины, решил опять на собственном опыте узнать, как там дела у так называемой Новороссии. В этом смысле мне очень импонирует писатель и бывший нацбол Захар Прилепин. Но это уже совсем другая история.